Глава 6. Геноцид хаоса. Командир, живой? Раздалось сверху, стоило мне открыть глаза. Твою когорту. Я думал, всё, идёшь в зону воскрешения. Скажи спасибо, шестая, вытащила зелями. Это хорошее зелье. Раздался чуть в стороне женский голос. Фух, свои. Только почему я ни черта не вижу? Повернул голову на голос эльфийки, увидев пламя костра, успокоился. Вода тоже бывает ночь. «Что с охотниками Творца?» Голос звучал хрипло. «Повелитель, ты что, не помнишь? Ты их всех убил. Окончательной смертью». К разговору присоединился Назар. «Надеюсь, тебе чистоту души не сильно порежут за такое. Я, когда открыл охоту на одного паладина, за простое убийство по 15% терял». «Воды дайте!» Я медленно сел, осмотрелся. Света небольшого костра хватило, чтобы понять. Я там же, где проходила схватка с охотниками. Чёрт, я помню, как вытолкнул Ираю за пределы купола, а дальше всё словно в тумане. Да, я вроде как уничтожил два артефакта сверхбожественного уровня. "Эй, капитан", Сандер подал фляжку, наполненную водой. Я ухватил ёмкость, отвинтил крышку и жадно припал к горлышку. Не сдержавшись, сделал несколько больших глотков, потом заставил себя пить медленно. Вот и лив жажду, почувствовал себя намного лучше. Куда я дальше двинемся? спросил центурион, принимая фляжку. Продолжим идти по этой дороге, ответил я, поднимаясь с ланги. Долго я провалялся. Часа 3 не меньше. Нужно идти. Крепость должна быть близко. Ночь нападать лучше всего, никто не ждёт атаки. После сегодняшнего прешествия, думаю, нападения ждут все в Ладугихаусе. К беседивному присоединился Назар. «Смерть антагониста на моей памяти — это впервые. И такое не скроешь, как бы в аду в восстании не случилось». «Не случится», — мрачно произнёс я. «Восставать будет некому и негде. Уже поужинали?» «Муж мой!» — раздалось от костра. «Принеси меня в жертву, добровольную!» «Что?» Я замер на месте, осознав, что хочет от меня эльфика, глухо выргался. Мне достаточно было представить, как девушка склоняется над алтарём, а я поднимаю над ней коварный клинок тьмы, готовясь отсечь рая голову. О, шестая, зачем тебе это? Ты спас меня, проявил мужество, поступив как настоящий первородённый. Я достаточно пробыла в плену у слуг порядка, и мне не понравилось. Не хочу туда возвращаться. Нас связывает ритуал слияния душ, и поэтому прошу, прими мою жертву. С чего ты решила, что я смогу тебя защитить? Ты в одиночку убил звезду охотников, навсегда убил. Голос девушки был полон решимости. Твои воины рассказали, что ты убил дух владык хаоса. Не переживай, я отплачу преданностью. Подожди, сначала ответь на несколько вопросов, лепнул я первое, что пришло на ум. Лишь когда прозвучали слова, понял, что уже дал согласие. Чёрт, хитрая эльфийка. Ужасно, ты хоть представляешь, каково это убивать невинного, беспомощного? Да, спокойно ответила девушка. Но жертву нельзя считать убийством. Я всего лишь отправлюсь в зону воскрешения. Всего лишь. Да мне стоит только представить, как я убиваю раю и сразу становится не по себе. Назара вышло просто, но в нем человеческого почти не осталось. Почти озверел. И Цандра я зарубил в облике ворона. Нюша сама каким-то образом очутилась среди слуг. И тут прими мою жертву. Нет, не совсем я еще очерствел, не готов к подобному. А ведь девушка права. После сегодняшней стычки с паладинами Творец сильно на меня обидится. Возможно, станет мстить. Да я уверен, станет. А значит, мои подопечные тоже попадут под удар, и всё же. "Готовься к ритуалу", приказал я девушке, решившись. Слово произнесено, оступать поздно. "Что я должна делать?" голос и рай дрогнул, видимо, сама боялась. Она поднялась от костра и сделала несколько шагов в мою сторону. Не отвечая, я извлек из вещмешка по ходной алтаре, выбрал удобное место и установил артефакт. «Положи на алтарь ладони». Эльфика приблизилась, опустилась на колени и выполнила мой приказ. «Теперь повторяй. Я добровольно отдаю себя в жертву стихии воли». «Я добровольно отдаю себя в жертву стихии воли!» Девушку трясло от волнения. Да и меня самого колотило, словно я пару часов на лютом морозе простоял неподвижно и всё же завершил ритуальную фразу. «Я принимаю добровольную жертву воли!» Раздался сухой пистолетный выстрел. Тело девушки рухнуло ничком на алтаре, а я, не в силах отвести взгляд, смотрел, как в оцветах костра медленно растворяется тело моего нового вассала. На душе было мерзко, словно я только что прикоснулся к чему-то столь отвратительному, и от этого теперь никогда не отмыться. Перед глазами высветилась надпись. «Эрая, адепт нейтральной стихии, в стадии развития первого крыла». Ода в себя добровольно жертву стихии воли, сменила свою стихию на волю, став безземянной, в стадии формирования первого крыла. Текущий ранг неофит воли. Статус слуга. Хозяин адепт воли Серафим, в стадии формирования бога. Серафим, ты можешь изменить статус? Получилось, командир. Отчтение меня от Александра. Да, побудь в статусе слуги. Присмотрись к ней, возможно, сделаем из ушастой третьего вассала. Видёргивать из зоны воскрешения пока не буду, пусть отоспится. Правильно решил, согласился центриона. Только при случае нужно будет проверить её на ментальные закладки. У творцов из таких умельцев, вернее, были. Местные зелья, целебные артефакты и мои усиленные классовыми навыками организм практически восстановили меня. И всё же я передумал выдвигаться сразу, как только полуженем. Какими бы усилениями ни владели я и мои вассалы, усталость всё равно накапливалась. и потому решили выступить за два часа до рассвета. Я заступил в дежурство первым, дав поспать бойцам подольше, и только когда меня самого начало нестерпимо клонить ко сну, разбудил Назара. «Командир, проснись!» Раздалось над духом, открыв глаза, ни черта не увидел. Стояла полная темнота. Откуда-то со стороны раздавался шум боя, что и подтвердило разбудивший меня Центуриона. «Похоже, совсем близко от нас, и знатная заваруха. Уже пару минут воюют». Ущелье, из которого мы вышли спустя 10 минут, обрывалось в довольно большой долине, освещаемой заревом пожара. Полыхала крепость. Кто-то нас опередил или попытался? Слишком далеко и темно было, чтобы делать какие-то выводы. Километр не меньше, определил расстояние до защитного сооружения Назара. Близко не подобраться, рядом со стенами слишком светло, нас быстро заметят. Пойду один, решил я. Вы подбирайтесь как можно ближе и ждёте. Сигнал к атаке. Крепость внезапно заревелася острейшей вспышкой, а через пару секунд до нас докатился звук громовых раскатов. Твою ж мать, а не то, что авиационную бомбу взорвали. Там владека хаоса, похоже, не один. Я с трудом расслышал слова Сандра, от грохота уши словно ватой заложило. Что? Защитный купол. Центуриону пришлось склониться над моим ухом, чтобы не повышать голос. И громовой удар. Я знаю, Владук обладающий вот такой способностью. «Его имя — Ниброс, один из немногих, домен которого утопает в зелени!» «То есть он тот незваный гость?» Уточнил я и, получив утвердительный ответ, продолжил развивать свою мысль. И пришел с далеко не мирными целями, вместо того, чтобы объединиться с другими владыками против агрессии и нежити. Похоже, в аду действительно начался бунт. Проклятие, как же не хватает времени и информации. Нужен пленник, причем из тех, кто перешел в стадию формирования Бога. От каждой стихии, чтобы увидеть общий расклад. «Ждите здесь!» А дал я приказ. Если в крепости идёт бой между владыками, нужно как следует подготовиться. Личная зона отдыха встретила меня рассветом. Солнце только поднималось над барской гладью, окрасив горизонт алым. От светила по воде до самого Беринга протянулась дорожка света, сверкающая золотыми бликами. Эх, здесь бы задержаться, пожить породней, а не вот это вот всё, ответил себе мысленную затрещину, бегом направляясь к дому. Меня ждал божественный конструктор, а вернее, прилавок престояли большие траты, но я уже знала, оно того стоит. Командир, больше так не делай, попросил центурион, глухо вырговшись перед этим. Мы думали, ты ушёл под невидимостью. Что-нибудь происходило за время моего отсутствия? спросил я, всмотреясь вдаль. Там по-прежнему продолжался бой, причём звуки стрельбы и взрывов только усилились. Тот, кто сидит в обороне, тоже использовал такую же способность, ответил Назар. Небо на несколько секунд осветило так, что пришлось глаза рукой прикрывать. «Продолжайте наблюдение». Я поправил патронтаж, забитый торгующими боеприпасами, обошедшимися мне в 20 тысяч сил воли. «Убивать на дистанции — дорогое удовольствие, слишком дорогое». Плащ Инквизитора задействовал, когда до крепости оставалось метров 300. К этому времени бой уже начал стихать, а на горизонте появились первые признаки рассвета. Я ускорился, перейдя на бег. Это, скорее всего, и спасло мне жизнь. Звонкий хлопок, рвущийся лески, звук падения чего-то твёрдого сзади и справа. Я спешил осознать, что произошло, а тело уже само нырнуло в противоположную от звука сторону. Упал удачно, и всё же по правому бедру больно приложило ножными. Я аж заскрипел зубами. Позади что-то полыхнуло, и тут же раздались возбуждённые голоса. Твою мать, Серго, ты видел? Она что, сама лопнула? А ты где-то видишь тело? Чёрт, надо идти на доклад. Может, дождёмся, когда владыка закончит? Не хочется мне из-за новоскрешений, и так чистота низкая. А вот ты сиди здесь, я сам скажу. «Заметишь, кого свисток из поезда, прежде чем стрелять?» «Всё, я пошёл!» «Твою налево! Это я растяжку магическую зацепил, что ли?» Осторожно, чтобы не нашуметь, поднялся на ноги. Секрет заметил сразу. Как раз в этот момент его покидал один из демонов. «Чёрт, да это же мой шанс приблизиться к одному из влады к незамеченному!» Неспешно вытянул клинок из ножен и, стараясь ступать бесшумно, двинулся к месту засады. «Второе может неприятно удивить моих помощников, да и оставлять за спиной противника нехорошо». Воля примет эту жертву. Одними губами прошептал я, пуская меч на шею демона. Тот даже испугаться не успел, как умер. Всё, теперь можно догнать второго. Главное не шуметь, иначе насторожится. Бой у крепости уже перешёл в противостояние двух владык. Другие защитники и нападающие попросту были убиты. Слишком мощные способности задействовали два демона в стадии формирования бога. "Хозяин!" заорал Сергуй издали, стараясь перекричать грохот выстрелов. Сигналков взорвалась сама «Ты чего несёшь, идиота, кусок?» — рявкнул на него владыка, и тут же выйдут длинную на полмагазинную очередь из автоматической винтовки. Пуле ударили в радужный купол и завязли в нём, словно мухи в сиропе. Хозяин повернулся к своему слуге. «Возвращайся к напарнику и жди моего приказа!» «Не брос, а ведь у тебя скоро патроны закончатся!» — раздался со стены босовитый голос. «А у меня щит даже на третий просел, ха! А мне и не надо, чтобы он просел, идиот!» — расхохотался нападающий. «Ты чего Вонь всё сосредоточившись на крепости. Я и так сделал больше, чем требовалось. Ещё полчаса, и он сам развеется, и тогда я буду делать с тобой всё, что захочу. Не брысь, через 10, максимум 15 минут здесь будут мои союзники. Тебе дорого обойдётся эта дурацкая выходка, возможно, даже статуса владыки. Бельфигор, никто не придёт. Вонючка, ты думал я настолько глуп, чтобы лесть свой домен без подготовки? Ты тупой, раз ещё не понял. Антагонист слаб. Нам нужен новый владыка хаоса. Ну-ну. Небро, с меня такие глупые шутки только в детстве веселели. Пока между владыками шла перепалка, я неспешно подбирался к своей добыче. Последняя реплика Бельфигора вызвала у Ниброза вспышку ярости. Видимо, между ними была старая вражда. Взревев бешенным зверем, он выжил спускалый крючок. Очередь получилась короткой, и владыка, сбросив магазин тебе под ноги, полез рукой в карман, расположенный на бедре. Воля, прими эту жертву. Даже если у нибрасы имелась какая-то защита, она не сработала против распадать мы. Противник захрипел, попытался развернуться, ударить наглеца, напавшего сзади, но не смог. Ноги его подогнулись, руки обхватили шею, словно владыка страдал от душья, а затем и вовсе рухнул лицом вперёд. Эй, клон, что за представление ты устроил? Раздалось со стены «Ты серьёзно думаешь, что я поведусь на этот бред?» Я молча склонился над останками бывшего владыки. Взял в руки оружие, осмотрел. «Автоматический карабин, улучшен от двухзвёздного уровня. Мятежник. Способность сферы. Перезарядка. Примкнутым к карабину в магазине каждые 12 часов формируется новый патрон простого уровня». Эх, хлама. Бросил взгляд на стену. Хмейкнул. Небо достаточно посветлело, чтобы разглядеть изумлённое лицо Бельфингора. Твоя бабушка, какой же он жирный. Не знаю, почему, но в душе появилась уверенность. Этот джерди не представляет опасности, во всяком случае на таком расстоянии. Эй, ты что, сдох, что ли? Пробасил владыка домена, в котором мы находились. Я не ответил, вместо этого подобрал выпавший из кармана нибро со магазина, выщелкнул из него патрона. Патрон улучшенный, звёздный, повышенный. Дальше читать не стал. Такой же хлам, как и карабина. хорош только для чистилища и лабиринта. Что ж, посмотрим, как выдержит копол по попадания из оружия совсем другого класса. Главное, случайно не убить жердяю, засевшего на стене. Бах. Щит разом потерял всю радожность, став бледно-розовым. Эх, жалок патроны, но деваться некуда. Бах. Сука, где ты? Кто ты такой? Зарал толстяк, скрываясь за стеной, так как щит полностью исчез. Ты убийца, адаптовали? Слушай, мы можем договориться. Голос удалялся, причём благодаря моему острому слуху я понял, Журдяй очень торопится. Чёрт, да он же собрался бежать, только куда? В голове словно выключать от щёлчком. Крылья. Эта тварь решила сбежать по воздуху. Активация полёта произошла мгновенно, стоило мне только пожелать. Увы, но огненный стрел пришлось заменить на меч. Другим оружием в воздухе я пользоваться так и не научился. Аура сумерек разом вознесла меня вверх метров на 10. Ожидух захватило. Тут же на глаза попался Бельфигора, уже перемахнувший стену крепости и спешно удирающий прочь. Я выждал несколько секунд, не боясь упустить противника. Чем выше меня поднимет, тем легче мне будет нагнать его. И пусть крылья созданы из энергии, которую даже потрогать нельзя, я заметил, что высота как-то влияет на скорость. Жердя летел быстро, очень быстро. Даже с таким количеством открытых сверх на первом крыле я бы вряд ли смог догнать владыку. Но у меня была отличная способность, молитва пастыря воли, который увеличила скорость полёта вдвое. Не прошло и пары минут, наполненных свистом ветра в ушах, слезами в глазах и азартом погони, как я нагнал Бельфингора. Жордя, преодолев около километра, начал приземляться, что мне было на руку. Появилась возможность запросить его с помощью одной из божественных способностей, а дальше всё пошло не по плану. Владыка не приземлялся, он падал. Видимо, кончило силы хаоса или что-то ему хаоситов. Всё на защиту крепости истратил бедолага. Воля примет эту жертву. произнёс Ян, направив на громко визжащего жердя в вихоре тёмного пламени. Защиты у Бельфигора не было, его буквально прожгло насквозь боевой способностью. Крик бывшего владыки оборвался, на землю рухнул уже труп. Я плавно приземлился неподалёку, про себя ругаясь на вспыхнувшую перед глазами надпись. Серафим, ты захватил власть над двумя доменами хаоса. Награда родной стихии – 100 тысяч сил воли. Серафим, ты стал владельцем домена хаоса. Асен Инфернома. Серафим, ты стал владельцем домена хаоса. Ангби и Сенсуля. Доход из доменов – ноль осколков душ за каждое убитое создание, ноль активаторов слепого разумного за права охоты. Серафим, твоя стихия не способна контролировать домен хаоса и проживающих на его территории существ. Серафим, родная стихия позволяет следующие действия в отношении доменов хаоса. Первое. Уничтожи домен хаоса с проживающими на его территории существами. Активаторы получены с убитых существ – будут перемещены в божественный конструктор. Убитые существа возродятся в соседнем домене. Территория Мунду Селит, Мир Воли, увеличится на площади равно уничтоженному домену. Влияние Воли Людом Мунди повысится на полпроцента. Влияние Хаоса в Людом Мунди, Мира Игры, понизится на четыре с половиной процента. Награда Родной Стихии. Сто тысяч сил Воли за каждый уничтоженный домен. Второе. Выставить домены Хаоса на Ауксон. Оплата вариативна. Награда Родной Стихии. одна сила воли за каждый проданный домен. Мысленно смахиваю надпись. Не стоит лишний раз отправлять моих вассалов на перерождение. Пока летел обратно, думал над одной очень странной для меня вещью. Как? Как смог этот джердяй стать владыкой хаоса? Было в этом что-то неправильное, нарушающее картину игрового мира, который я себе представлял. Здесь всё прогнило сверху донизу. Такое нужно выжигать, не иначе. Стрелок с Центурионом ждали меня, расположившийся в сотни метров от крепости. Рядом с ними, со связанными за спиной руками, лежал Серго. «Командир, как всё прошло?» — поинтересовался Цандра. «Мы взяли под контроль ещё два домена. Я приблизился к пленному, присела. Увидев во рту демона Кляп, выдернул его и нарчита спокойным голосом произнёс. «Рассказывай, Серго, рассказывай всё без утайки. Если сможешь меня удивить, так и быть. Отправлю в зону воскрешения». Отступление шестое. Брат, что происходит? Почему ты не помогаешь, брат? Я с большим трудом смог дотянуться до тебя, потратил последние силы. Прости, но ты оказался слишком слаб.